Теперь, когда в Москве наверху сидели свои, Петр без оглядки кинулся к удовольствию. Вся осень прошла в пирах и танцах, иноземные наземные купцы и промышленники между забавами во дворце Лефорта гнули свою линию. Вновь построенный танцзал был еще сырой. От жара двух огромных очагов потели высокие полукруглые окна, и напротив их На глухой стене зеркала в виде окон. Свежий натерт воском пол из дубовых кирпичей. Свечи в стенных с зерцалом трехсвечниках заезжены, хотя только еще начинались сумерки. Гости свободно грели у огня зады и ляжки, обтянутые чулками, вели деловые разговоры. Лишь один хозяин летал, как бабочка, покачивая топыренными боками кафтана от гостя к гостю. Знакомил, спрашивал о здоровье, о путешествии. На удобном лес остановился в дворе, предостерегал от воровства и разбоя. О, да! Мне много рассказывали про русскую черну. Они очень склонны грабить и даже убивать богатых путешественников. Страна! где население добывает себе пропитание плутовством. Есть дурная страна. Сюда нужно приходить с оружием под полой. лукуйский уроженец, небогатый торговец Гамильтон, внук Пэра Гамильтона, бежавшего некогда от ужасов Хромвеля в Москве, приблизился почтительно к беседующим. Даже имея несчастье родиться здесь, трудно привыкнуть к грубостям и бесчестью русских как будто они все одержимы бесом. Здесь мы жить не собираемся. А для крупной оптовой торговли, которую ведем, бесчестий русских мало имеет значение Вы торгуете лесом, сэр? Да, я торгую лесом, сэр. Мы приобрели под Архангельском значительную лесную концессию. О да, русский лес — это хорошо. Но сатанинские ветра в лиофитом океане и норвежские пираты это плохо ничего мачтовое дерево нам обходится 25 копеек в нюкаске мы продаем его за 9 шиллингов это 4 рубля 50 копеек мы можем идти на риск сэр Сидней кончил разговор Сел в кресло и, положив толстую подошву башмака на каминную решетку, более не обращал ни на кого внимания. Подлетел Лефорт, таща под руку Алексашку Меньшикова. Тот ловко поклонился, зябко повел сильным плечом, встал задом к камину, взял трубку. — Государь сию минуту изволит быть! — гости зашептались. Сидней даже приоткрыл рот с изумлением рассматривая этого парня, беззаботно оттеснившего почтенных людей от очага. Но Гамильтон шепнул ему. «Царский любимец, недавно из денщиков пожалован офицерским званием, очень нужный». В дверях неожиданно появился пётр В таком же, как на алексашке преображенском кафтане, узком в плечах и груди, Весь запорошенный снегом. На разрумянинных щеках вдавились ямочки. Рот поджат, но темные глаза смеялись. Снял трехлую шляпу, топнул, Отряхивая снег прямоносыми выше колен грубыми сапогами. Вот он так, мейннехершафтен. Есть зело хочется. Идем, идем к столу. У гостей уже покраснели лица,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 Играла музыка на хорах танцзала. Тестрые платья, лица, свечи удваивались в зеркалах. Сквозь теплую дымку Петр сейчас же увидел русоволосую Анну Монс. Девушка сидела у стены, задумчивое лицо, опущены голые плечи. Глаза Анны дрогнули, увидели его в дверях раньше всех. Поднялась и полетела по вощенному полу. Анна? Вы огорчены сегодня, Петра? «Аннушка, ты меня любишь?» На это Анна только быстро опустила голову, на шее ее была повязана бархатка. Все танцующие и сидящие дамы поняли и то, что царь спросил, и то, что Анна Монс ответила. «Мне с тобой счастье!» Царицына спаленка помещалась в верхней бревенчатой пристройке, в два слепенькие окошечка. На жаркой лежанке бессменно дремала в валенках и в шубейке баба-повитуха. У Евдокеи вот-вот должны были начаться роды, и уже несколько дней она не вставала с лебяжьих перин. Дозволено было только слушать сказки с божественным окончанием. Плакать и то нельзя, Младенница огорчится». Вечером мамки и няньки, повитухи и дворцовые дурки Суетливо заскрепели дверями и половицами Царь приехал Петр бежал наверх через три ступени Пахло от него морозом и вином Когда наклонился он над Жениной постелью Здравствуй, Дуня Неужто еще не опросталось, а я думал Рад бы вам угодить Вижу, всем ждать надоело Виновата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 Смейся, веселись, вино пей Езди, езди в проклятую слободу Перед людьми стыдно Все уж знаю Что все знают? Да про еретичку твою немку, про кабацкую девку Чем она тебя опоила? Тогда он побагровел до пота Отшвырнул скамью Так стал страшен, что Евдокия невольно Подняла руку к лицу Стоял Антихристовыми глазами Уставясь на жену Дура! Она всплеснулась, схватилась за голову, сотряслась беззвучным рыданием. Ребенок мягко, нетерпеливо повернулся в животе. Боль, раздвигающая, тянущая, страшная непонятной силой опоясала таз. Услыхав низкий звериный вопль, мамки и няньки, повитухи и дурки вбежали к молодой царице. Она кричала с безумевшими глазами, безобразно разинув рот. Женщины засуетились, Сняли образа, зажгли лампады. Петр ушел. Повели Евдокия в жарко натопленную мыльню рожать. С весны началось. Коту смехом мышам слезы объявлена была война двух королей – польского и короля Стольного Града Прежбурга. Королем прежбургским посажен Фёдор Юрьевич Рамодановский, он же Фридрихус. Польским Иван Иванович Бутурлин – пьяный, злорадный и мздоимливый. Вначале думали все это прежние Петровы шутки, но что ни день указ, один беспокойнее другого. Бояре, окольничьи и стольники Расписывались в дворовые чины К обоим королям Пётр начинал играть неприлично Многие из бояр огорчились В родовых записях такого еще не бывало Чтобы с чинами шутить Ходили к царице Наталье Кирилловне И осторожно жаловались на сынка Она разводила пухлыми руками Ничего не понимал Лев Кириллович с досадой говорил «А мы что можем поделать? Прислан указ от великого государя с печатями. Поезжайте к нему сами, просите отменить». К Петру ехать поистереглись. Думали, так как-нибудь обойдется. И лишь когда сожжен был весь порох, поломано оружие, солдаты и стрельцы износились до лохмотьев. Когда в лагерь приехал Лев Кириллович с письмом от старой царицы и со слезами умолял,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 Хочет поживиться. Дивились, откуда у него у дьявола берется сила. Другой бы и зрели, его годами, и силой давно бы ноги протянул. В неделю уже раза два непременно привозили его пьяного из немецкой слободы. На святках придумал ездить с князь-папой, обоими королями и генералами, и ближними боярами, этих взял опять-таки строгим указом, по знатным дворам. Все ряженные в мошкира вламывались со свистом и бешеными криками человек сотню, в руках домры, дудки, литавры. У богобоязненного хозяина волосы вставали дыбом, когда глядел на скачки, на прыжки, на осклабленные эти хари. Святочная потеха происходила такая трудная, что многие к тем дням приугутавлялись как бы к смерти. Только весной вздохнули полегче. Петра понесло в Архангельск. Ехали лошадьми до Вологды где за город навстречу вышло духовенство и купечество. Но Пётр торопил, и в тот же день сели в семь карбасов и поплыли по сухоне до Устюга Великого, а оттуда – северную двиною на Архангельск. Почти все были на севере в первый раз. Стоя на палубах, глядели, как невиданная заря разливалась за слоистыми угрюмыми тучами. Поднялось небывало величины солнца Над темными краями лесов. Лучи распались по небу, Ударили в берег, в камни, в сосны. За поворотом двины, Куда, надрываясь на веслах, плыли карбасы, Протянулась, будто крепость С шестью башнями, раскатами и палисадом, Длинное здание и наземный двор. Вдоль берега тянулись причальные стенки на сваях, Деревянные набережные и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 На просмоленных бортах с широкой белой полосой В откинутые люки высовывались пушки. На правом, восточном берегу Зазвонили колокола в Осретенье. Там была все та же Русь, Колокольни, да раскиданные, Как от ленивой скуки, избенки, Заборы, куча навозу. У берега сотни лодок и паузки, Груженные сырьем, прикрытые рогожами. Пётр Петр покосился на Лефорта. Стояли рядом на корме. Лефорт, нарядный, как всегда, постукивал тросточкой, под усиками сладкая улыбочка, в припухших веках улыбочка, на напудренной щеке ямочка. Доволен, весел, счастлив. Петр засопел. До того вдруг захотелось сдать в морду сердечному другу Францу. Даже бесстыжая лексашка, сидевший на банке у ног Петра, качал головой, приговаривая, «Ай-яй-яй-яй-яй!» Богатый и важный, грозный с золотыми пушками, Европейский берег с презрительным недоумением вот уже более столетия глядел на берег Восточный, как господин на раба. Стыдно! И Петр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 Путая немецкие и голландские слова, рассказывал про плавание, со смехом указывал на карбасы, где еще стояли истуканами бояре. «У вас чай таких лачонок и во сне не видали!» Чрезмерно восхищался многопушечными кораблями, притоптывал, хлопал себя по худым ляжкам. «Ах, нам бы хоть парочку таких! Немедля буду закладывать в архангельский верфь. Сам буду плотничать. Бояр моих заставлю гвозди впивать». И уголком глаза видел, как сползают притворные улыбочки. Почтенные купцы начинают изумляться. Действительно, такого они еще не видывали. И вот ночь без сна. Удивить-то он удивил. А что же с того, какой была сонный нищий непроворотной,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 А что сделано за эти годы? Не дьявола. Половался. Будто ногтями схватывало сердце. Так терзали раскаяние и злоба на своих русских и зависть к самодовольным купцам. Распустят вольные паруса, поплывут домой в гимные страны. А ты в московское убожество. Указ, что ли, какой-нибудь дать страшный вешать перепороть. Но кого? Кого? Враг невидим, неохватим. Враг повсюду. Враг во мне самом. Петр стремительно отворил дверцу в соседнюю коморку. Франц, спишь? Иди-ка. Ах, тебя... Плохо, Пётр? Тебе, может, поплевал? Нет, не то, Франц. Хочу купить два корабля в Голландии. а а, -а. Что же, это хорошо? Да ещё тут построим. Самим товары возить. о, -о, -о весьма хорошо. А ещё что мне посоветуешь? а, -а, -а. Подожди, подожди. Штаны наденут, принесу тупки. Я давно этого ждал, Петер. Ты в возрасте больших дел. Каких? А, герои римские, сколько поныне. Берем пример. Герои полагали славу свою в войне. С кем? Опять в Крым лезть? Без Черного Сазовским морем тебе не быть, Петер. И не быть тебе, Петер, без Балтийского моря. Не сам. Каланцы заставят В 10 раз, они говорят, против прежнего стали бы вывозить товар Учинит и гаванит в Палтийском море Со шведами воевать? Хм, с ума сошел Смеешься, что ли? Никто в свете их одолеть не может, а ты... Так ведь не завтра же, Петер Ты спросил меня, отвечаю Замахивайся на Польшие А по-малому, только кулак отшипешь.